Глава двадцать с е ь Престижный район Москвы в пределах садового кольца. Старый многоквартирный дом времен сталинского а м п и р а с отдельными квартирами улучшенной планировки, позволяющим ее обитателям, если и не заблудиться в комнатах, то уж точно не м о з о л и т ь друг другу глаза в бесплодных попытках найти угол для уединения. Возле дома паркуется автомобиль, в котором находятся два человека. За этим действием наблюдает одинокая фигура женщины, п р и т а и в ш е й с я в тени вечернего дерева. Свет фар п р о е з ж а ю щ и й мимо машины на миг озаряет ее заплаканные, обреченные глаза. Наконец автомобиль удачно вписывается в небольшую дыру между другими машинами, и из тонких дверных щелей с большим трудом наружу протискиваются два тела. К ним тут же подбегает одинокая женщина. Глеб, здравствуй, не могу до тебя дозвониться. Ты можешь сказать, что с Николаем? Где он? спрашивает Юля. Глеб опешил, он м н е т с я видно его большое нежелание общаться с женой своего теперь уже бывшего друга. Видя замешательство своего избранника, на помощь к нему приходит Элла, которая вмешивается в разговор в б е с п а р д о н н о й манере рыночных бабок. Я же тебе сказала нормальным русским языком, дорогуша, не надо в свои грязные делишки вмешивать моего Глеба. Глеб, прошу, что происходит? Можешь мне объяснить? Не реагирует на ее слова Юля. И откуда только такие наглые негодяи к берутся? Хотя понятно откуда. Жена от мужа недалеко упала лицом в грязь. Прекращай истерику и оставь нас в покое. Не унимается злобная Элла. Юлия Валерьевна, всю интересующую вас информацию вы можете получить после официального обращения в пресс-бюро БВР. А сейчас я прошу вас удалиться и больше никогда не обращаться ко мне и моей супруге с какими-либо просьбами. В противном случае я вынужден буду вызвать полицию. А как же, друзья навека, мы одной крови? Куда все это делось, Глеб? Обреченно спрашивает жена Николая. Вы неправильно поняли суть наших сугубо официальных отношений с Николаем е в г е н ь е в и ч е м Сейчас я даже сожалею, что мне приходилось с ним контактировать. Намеренно официальным тоном произносит Глеб Михайлович. И прошу вас больше никогда не докучать мне и моей супруге, так как это может скомпрометировать наши честные имена. Хорошо, что я хотя бы сейчас поняла правильно суть твоих с ним отношений. с грустью произносит Юля, разворачивается и медленно уходит. Давай, давай, проваливай. Можешь себе нового Николая Евгеньевича начинать искать. Хотя кому ты нужна? Один-то всего был, да и тот сбежал. Не унимается старая знакомая, которая по своей глупости не понимает, что выставляет себя не в лучшем свете. Юля и парочка старых закадычных друзей юности, в миг превратившихся в злейших врагов, расходятся в разные стороны.